Джером Клапка Джером. Миссис Корнер получает по заслугам. «Я именно это и хочу сказать», — заявила миссис Корнер. «Мужчина должен вести себя по-мужски. Но ты же не хочешь, чтобы Кристофер, я имею в виду мистер Корнер, так себя вел», — удивилась ее лучшая подруга но мне бы не понравилось, если бы он это проделывал часто. Но было бы приятно сознавать, что он на это способен. Ты сказала хозяину, что завтрак готов?» Обратилась она к служанке, вошедшей в этот момент с тремя яйцами в смятку и чайником. «Говорила», — презрительно откликнулась служанка. Для их служанки презрение было привычным состоянием. По утрам и вечерам слышно было, как она с презрением читает молитвы. «И что он ответил?» «Что спустится, как только оденется». «Раньше я его и не жду», — пояснила миссис Корнер. «Пять минут назад, когда я его позвала, он сказал, что надевает воротничок». «Да позови вы его сейчас, он вам то же самое ответит», — вставила горничная. «Когда я к нему заглянула, он стоял на четвереньках перед кроватью и искал там воротничок». Миссис Корнер замерла с чайником в руке. Он разговаривал?» «Разговаривал? Ха, да там не с кем было разговаривать. У меня-то времени нет стоять и молоть языком». «Я имею в виду сам с собой», — пояснила миссис Корнер. «Он... он не ругался?» В голосе миссис Корнер слышалось волнение и почти надежда. «Ругался? Ха! Да он и слов-то таких не знает». «Спасибо, Хэрриет», — сказала миссис Корнер. «Можешь идти». Миссис Корнер стукнула чайником об стол. «Даже горничная смотрит на него свысока», — горько сказала она. «Возможно, он ругался», — предположила мисс Грин, «но перестал, когда она заглянула». Но для миссис Корнер не было утешения. «Перестал? Да любой другой мужчина ругался бы, не переставая». «Возможно, миротворчески предположила лучшая подруга, что он ругался, но она не слышала, ведь голова-то у него была под кроватью». Дверь отворилась. «Простите за опоздание», — сказал мистер Корнер, энергично входя в комнату. Он ставил себе за правило всегда быть энергичным по утрам. «Встречай день улыбкой, и он благословит тебя перед сном». Этот лозунг миссис Корнер слышала от мужа двести два раза. Они были женаты шесть месяцев и три недели. «Ты нашел его?» — спросила миссис Корнер. «Это просто невероятно», — отозвался мистер Корнер, усаживаясь за стол. «Я видел его под кроватью своими собственными глазами. Возможно, только не проси меня его найти», — перебила миссис Корнер. «Ползать на четвереньках, стукаться головой о кровать, так и ругаться начнешь». «Кое-кто может начать ругаться». Она сделала ударение на слове «Кое-кто». «Это неплохо тренирует характер», — сказал мистер Корнер. «Иногда заставлять себя спокойно выполнять задуманное, и, если ты углубишься в одно из своих бесконечных предложений, то не выберешься из него, пока завтрак не остынет». «Это будет весьма печально», — заметил мистер Корнер. «Ценность его, возможно...» «Давайте я поищу его после завтрака», — вызвалась мисс Грин. «У меня хорошо получается находить пропавшие вещи». «Неудивительно», — заверил ее мистер Корнер, черенком ложки снимая скорлупу с яйца. «От такого зоркого взгляда, как у вас, у тебя осталось десять минут», — напомнила ему жена. «Завтракай, пожалуйста». «Иногда мне хотелось бы договаривать до конца», — заметил мистер Корнер. «Это исключено», — заверила миссис Корнер. «Мне бы хотелось попробовать», — вздохнул мистер Корнер. «Как-нибудь на днях». «Как тебе спалось, дорогая? Я забыла спросить». Обратилась миссис Корнер к лучшей подруге. «Я всегда неважно сплю на новом месте в первую ночь», — ответила мисс Грин, — «и в этот раз я была слегка возбуждена». Я бы предпочел, — начал мистер Корнер, — увидеть более достойную пьесу. Когда идешь в театр, хочется получать удовольствие, — перебила миссис Корнер. Никогда в жизни я так не хохотала, — сказала лучшая подруга. Это было чудесно, я и сам смеялся, — признал мистер Корнер. И в то же время я не могу не думать, что делать пьянство темой... Он не был пьян, — возразила миссис Корнер, — всего лишь на веселе. Дорогая, да он на ногах не стоял. «На него было приятнее смотреть, чем на некоторых твёрдо стоящих на ногах», — ответила миссис Корнер. «Но, дорогая эми напомнил её муж, — «мужчина может быть приятен и трезвый, а выпив не всегда и всё же», — заявила миссис Корнер, — «для мужчины лучше позволять себе лишнего время от времени». «Но, дорогая, для тебя, Кристофер, будет лучше позволять себе лишнего время от времени». «Лучше бы ты не говорила, не подумав», — сказал мистер Корнер, передавая свою пустую чашку. «Слушая тебя, знаешь, что выводит меня из себя?» — сказала миссис Корнер. «Когда мне говорят, что я говорю, не подумав». «Зачем же ты это делаешь?» — спросил мистер Корнер. «Я этого не делаю. Нет, делаю. Я имею в виду, что всегда говорю, подумав», — объяснила миссис Корнер. «Вряд ли ты всерьез говоришь об этом, дорогая», — настаивал ее муж, — «что для меня будет лучше напиваться, даже иногда». «Я не сказала напиваться, я сказала позволять себе лишнего». «Но я же позволяю себе кое-что», — взмолился мистер Корнер. «Умеренность во всем — вот мой девиз». «Я в курсе», — ответила миссис Корнер. «Всего понемногу, но ничего». На сей раз мистер Корнер прервал сам себя. «Боюсь», — сказал он, вставая, — «что нам придется отложить дальнейшее обсуждение этой занимательной темы. Дорогая, есть несколько вопросов, касающихся нашего дома». Хозяин и хозяйка прошли мимо гостья и закрыли за собой дверь. Гостья продолжала завтракать. «Я именно это и хочу сказать», — повторила миссис Корнер в третий раз, вновь усаживаясь за стол. «Я бы все отдала, все что угодно, лишь бы только Кристофер вел себя как обычный мужчина. Но он всегда был таким, какой он есть», — напомнила лучшая подруга. — Что ж, во время помолвки жених и должен соответствовать идеалу, но я не думала, что он таким и останется. — Мне он кажется добрым и славным малым, — сказала мисс Грин. — А ты из тех людей, которые сами не знают, что им нужно. — Я знаю, что он славный, — согласилась миссис Корнер. — Мне и самой он очень нравится. Именно поэтому я и не хочу его стыдиться. Мне хочется видеть его мужественным и чтобы он вел себя, как и другие мужчины. — Ты думаешь, все другие мужчины ругаются и периодически напиваются до пьяна? «Конечно», — уверенно произнесла миссис Корнер. «Мужчина и не должен быть тряпкой». «А ты когда-нибудь видела пьяного?» — осведомилась лучшая подруга. «Сколько угодно!» — ответила миссис Корнер. Имелось в виду, что раз шесть в жизни она посетила театр, выбрав самые поверхностные пьесы. Впервые увидеть настоящего пьяного ей довелось лишь месяц спустя, и никто не был этим так поражен, как сама миссис Корнер. «У нас и была-то одна бутылка кларета на двоих!» — вспоминал потом мистер Корнер. «И большую часть выпил он!» а потом он вытащил ту маленькую зеленую фляжку. Он сказал, что внутри напиток из груш, в Перу его берегут для детских праздников. Должно быть, он пошутил, да, точно, пошутил, но все равно непонятно, как один стакан, а вдруг я выпил больше одного стакана, пока он говорил. Последнее обстоятельство никак не давало мистеру Корнеру покоя. Тот самый он, чьи речи имели столь пагубный результат, был дальний родственник мистера Корнера, некий Билл Дэймон, старший помощник на пароходе «Удача». Они не виделись с детства, пока случайно не столкнулись в тот день на улице Лиденхолл. «Удача» покидала причал святой Екатерины рано утром на следующий день, направляясь в Южную Америку, и неизвестно, через сколько лет им довелось бы встретиться вновь. Как выразился мистер Дэймон, сама судьба бросила их друг друга в объятия, чтобы они могли мило поужинать в тот вечер в капитанской каюте удачи дачи. Вернувшись в свою контору, мистер Корнер отправил домой, в Равенскорт-парк, срочное письмо, сообщая удивительные новости. Возможно, он вернется не раньше десяти часов. И в половину седьмого, впервые со времени своей свадьбы, направил стопы прочь от дома и миссис Корнер. У друзей нашлось о чем поговорить, и мало-помалу разговор зашел о женах и возлюбленных. Тут у Дэймона было куда больше разнообразного опыта. Они разговаривали, точнее моряк повествовал, а мистер Корнер слушал, о смуглолицых испанских красавицах, о страшных черноглазых креолках, о белокурых юнонах калифорнийских долин. Моряк развивал теорию касательно того, как следует обращаться с женщинами, и мистеру Корнеру открылся новый мир, в котором прелестные женщины с собачьей преданностью в глазах преклонялись перед мужчинами, которые, хоть и любя, умели подчинить их себе. Мистер Корнер слушал как завороженный. В одиннадцать корабельный кок напомнил им, что капитан и штурман вот-вот появятся на борту. Мистер Корнер, удивленный тем, какой поздний час, тепло попрощался со своим родственником и на обратном пути запутался в закоулках причала святой Екатерины. Стоя под фонарем, он неожиданно пришел к мысли, что его не ценят. Миссис Корнер никогда не делала и не говорила ничего, чтобы выразить свою страсть к мужу. А при воспоминании о том, что она делала и говорила, на глаза мистера Корнера навернулись слезы. Заметив, что на него недоуменно смотрит полицейский, мистер Корнер ускорил шаг. Шагая по платформе станции Mansion House, он спрашивал себя, почему в глазах миссис Корнер нет и тени собачьей преданности. Все дело в нем самом. Горько заключил он, черт меня подери, подумал мистер Корнер. Вряд ли хоть половину времени она считает меня своим хозяином прочь с дороги велел мистер корнер какому то мальчишке который встал прямо перед ним с открытым ртом мне нравится слушать объяснил мальчишка а кто разговаривает удивился мистер корнер вы ответил мальчишка из центра до равенскорт парка путь не близкий но строя планы относительно их будущей жизни своей и миссис корнер мистер корнер был увлечен и не думал дремать вид мирно спящего дома обозлил его еще больше «По собачьей преданная жена сидела бы сейчас без сна, готовая услужить мужу». Мистер Корнер не только заколотил в дверь, но и позвонил в нее. А так как дверь не распахнулась сразу же, он продолжал стучать и звонить. Открылось окно лучшей спальни на втором этаже. «Это ты?» — спросил голос миссис Корнер. «В ее голосе было что-то вроде страсти, но не той, которую мистер Корнер желал бы пробудить». Это разозлило его еще больше. «Нечего разговаривать со мной из окна, как в каком-нибудь Водевиле. Спускайся и открывай дверь», — скомандовал он. «А что, у тебя нет ключа?» — допытывалась миссис Корнер. В качестве ответа мистер Корнер вновь набросился на дверь. Окно закрылось, а в следующее мгновение дверь отворили так неожиданно, что мистер Корнер, все еще сжимавший ручку, так и влетел внутрь. Миссис Корнер, спустившаяся вниз, уже готова была высказаться. Однако она не учла, что мистер Корнер, обычно не слишком бойкий на язык, выскажется быстрее нее. «Где мой ужин?» — негодующе осведомился он, для верности все еще сжимая дверную ручку. Миссис Корнер, слишком пораженная, чтобы что-то произнести, молча таращилась на него. «Где мой ужин?» повторил мистер корнер на сей раз искренне недоумевая где его вечерняя трапеза что это вы все улеглись спать когда хозяин дома еще не ужинал что случилось дорогая раздался голос мисс грин с лестничного пролета зайди в дом Кристофер», — попросила миссис корнер пожалуйста зайди и дай мне закрыть дверь я хочу жареных почек с гренками распорядился мистер корнер отпуская дверную ручку хватаясь за вешалку для шляп и тут же раскаиваясь в этом «Ни слова больше, поняла? Я не желаю больше об этом говорить». «Господи, что же делать?» — прошептала испуганная миссис Корнер лучшей подруге. «В доме нет ни одной почки. Я поджарю ему яичницу». С готовностью предложила лучшая подруга. «И сильно ее поперчу. Скорее всего, он потом и не вспомнит». Мистер Корнер позволил ввести себя в гостиную. Обе дамы с помощью служанки, чье хроническое презрение, похоже, улетучилось, быстро развели на кухне огонь. «Я никогда бы в это не поверила», — прошептала побелевшая миссис Корнер. «Никогда. Сразу видно, что в доме мужчина, правда?» В восторге прошептала горничная. В качестве ответа миссис Корнер надавала ей пощечин и у нее немного полегчало на душе. Громогласные распоряжения мистера Корнера раздавались каждые четверть минуты. «Я боюсь идти туда одна», — сказала миссис Корнер, когда все было расставлено на подносе. итак лучшая подруга последовала за ней, а служанка замыкала шествие. «Что это такое?» — нахмурился мистер Корнер. «Я велел подать мне отбивные. Прости, дорогой», — слабым голосом произнесла миссис Корнер. «Но в доме нет ни одной отбивной». «В идеальном хозяйстве, которое я заведу в будущем», — продолжал мистер Корнер, наливая себе пиво. «Всегда будут отбивные и бифштексы, поняла? Отбивные и бифштексы!» «Я постараюсь запомнить, дорогой», — сказала миссис Корнер. «Сдается мне», — выговорил мистер Корнер с полным ртом. «Ты не такая хозяйка, которая мне нужна». «Я буду стараться, дорогой», — умоляюще заверила миссис Корнер. «Где твои книги?» — неожиданно выпросил мистер Корнер. «Книги?» — пораженно переспросила миссис Корнер. Мистер Корнер хватил кулаком по краю стола, отчего добрая часть вещей в комнате, включая миссис Корнер, подлетела в воздух. «Не зли меня, девочка!» — рявкнул мистер Корнер. «Ты знаешь, что я имею в виду. Твои расходные книги!» Книги нашлись в ящике буфета. Дрожащей рукой миссис Корнер вытащила их и передала мужу. Мистер Корнер наугад открыл одну из них и склонился над ней, нахмурившись. «Да ты не знаешь простого сложения, девочка!» — прорычал мистер Корнер. «У меня в школе всегда неплохо шла арифметика», — заикаясь, пробормотала миссис Корнер. «Ну, школа школой. А сейчас сколько будет двадцать семь плюс девять?» — накинулся на нее мистер Корнер. «Тридцать восемь... семь!» — смешалась запуганная миссис Корнер. «Так ты знаешь таблицу умножения на девять или нет?» — прогремел мистер Корнер. — Я знала, — всхлипнула миссис Корнер. — А ну, говори, — скомандовал мистер Корнер. — Девятью один девять, — всхлипнула несчастная женщина. — Девятью два... — Дальше, — настаивал мистер Корнер. Она, запинаясь, продолжала тихим голосом, прерывающимся от всхлипываний. Когда она боязливо произнесла, что девятью одиннадцать девяносто девять, мисс Грин украдкой указала ей на стол. В страхе бросив туда взгляд, миссис Корнер увидела, что глаза ее господина закрыты, и услышала храп, раздающийся оттуда, где рядом с пустым пивным кувшином покоилась его голова. «С ним все будет в порядке», — сказала мисс Грин, — «а ты ступай наверх и запрись на ключ. Мы с Хэрриот приготовим ему завтрак с утра, тебе лучше не попадаться ему на глаза». И миссис Корнер, чрезвычайно обрадованная тем, что кто-то решил все за нее, в точности так и поступила. Около семи утра пролившийся в комнату свет заставил мистера Корнера сперва заморгать, затем зевнуть, а после приоткрыть глаза. «Встречая день улыбкой, — сонно пробормотал мистер Корнер. — И он...» Внезапно мистер Корнер сел и огляделся. Он был не в постели, под ногами у него валялись осколки кувшина и стекло, на скатерти горчица была перемешана с яйцами. Мистер Корнер пришел к заключению, что кто-то пытался сделать из него салат, и этот кто-то был большим любителем горчицы. Его внимание привлек звук, исходивший от двери. Мистер Корнер поднялся на ноги, мисс Грин проскользнула внутрь и, закрыв дверь, прислонилась к ней спиной. «Полагаю, вы знаете, что натворили?» — осведомилась мисс Грин. Голос, которым она это произнесла, заставил мистера Корнера затрепетать. «Начинаю вспоминать...» «Но не очень ясно», — признался он. «Вы вернулись домой пьяным?» «Очень пьяным», — сообщила ему мисс Грин. «В два часа ночи. Шум, который вы при этом подняли, разбудил пол улицы». Из его губ вырвался стон. «Вы заставили Эми приготовить вам горячий ужин». «Я заставил?» — мистер Корнер окинул взглядом стол. «И она приготовила?» «Вы вели себя просто дико», — пояснила мисс Грин. «И мы, все трое, вас испугались». Глядя на своего жалкого собеседника, мисс Грин с трудом представляла себе, как несколько часов назад она могла перед ним трепетать, однако чувство долга удерживало ее от смеха. «Пока вы ужинали», — продолжала мисс Грин, — «вы заставили ее достать расходные книги». Мистер Корнер находился в том состоянии, в котором уже ничего не способно было его удивить. «Вы прочли ей лекцию о том, как правильно вести хозяйство». Краешек глаза мисс Грин подергивался от смеха, но перед мистером Корнером могла бы в этот момент полыхнуть молния, и он бы этого не заметил. «Вы заявили, что она не умеет сложить два числа, и заставили повторить таблицу умножения». «Я заставил ее». Мистер Корнер выговаривал слова так бесстрастно, как если бы всего лишь хотел получить информацию. «Я заставил Эми повторять таблицу умножения». «На девять», — кивнула мисс Грин. Мистер Корнер опустился на стул и невидящим взглядом уставился в будущее. «Что мне делать?» — спросил он. «Она никогда не простит меня. Я ее знаю. А вы меня не разыгрываете?» — воскликнул он внезапно озаренной надеждой. «Я действительно это сделал?» Вы сидели на том самом стуле, на котором сидите сейчас, и ели яичницу, а она стояла напротив вас и повторяла вслух таблицу умножения на девять. Под конец, когда я увидела, что вы заснули, я убедила ее и саму лечь в постель. Было три часа ночи, и мы подумали, что вы не станете возражать. Мисс Грин присела на стул и, поставив локти на стол, бросила взгляд на мистера Корнера. Вне сомнений, в глазах лучшей подруги миссис Корнер играл лукавый огонек. «Вы же больше не станете так поступать?» — спросила мисс Грин. «Как вы думаете?» — спросил мистер Корнер. «Она сможет меня простить?» «Не думаю», — ответила мисс Грин, после чего мистер Корнер изменился в лице. «Будет лучше, если она извинится перед вами». Он даже не улыбнулся. Мисс Грин огляделась, чтобы удостовериться, что дверь все еще закрыта, и прислушалась, все ли тихо вокруг. «Помните, о чем мы говорили за завтраком, в то первое утро, когда я приехала к вам погостить?» — зашептала она. «Эми считала, что вы должны позволять себе чего-нибудь лишнего. Время от времени!» Мистер Корнер начал медленно припоминать. «Она еще сказала, что отдала бы все, чтобы вы вели себя как обычный мужчина, а именно так ведут себя обычные мужчины!» Как же медленно он осознает ее слова. Мисс Грин потянулась через стол и потормошила его. «Вы все еще не понимаете. Вы сделали это нарочно, чтобы ее проучить. Это ей следует просить у вас прощения. Вы думаете, что... Я думаю, что если правильно себя повести, это будет ваш триумф». «Покиньте дом, пока она не проснулась. Я ничего ей не скажу. У меня даже времени на это не будет. Я должна успеть на десятичасовой поезд из Пэддингтона. Когда вы вернетесь домой, ваша задача — заговорить первым». И прежде чем он осознал, что делает, взволнованный мистер Корнер поцеловал лучшую подругу своей жены. Этим вечером миссис Корнер ждала возвращения мужа в гостиной. Она была одета по-дорожному, и в уголках ее губ обозначились складки, при виде которых у мистера Корнера обычно сердце уходило в пятки. К счастью, он уже достаточно пришел в себя, чтобы поприветствовать ее улыбкой. Не то чтобы он репетировал эту улыбку полдня, но при виде нее у миссис Корнер пропал дар речи, и это позволило ему заговорить первым. «И как тебе это понравилось?» — весело осведомился он. На мгновение миссис Корнер ужаснулась тому, что безумство мужа перешли в хроническую стадию, но его улыбающееся лицо заверило ее, что это не так. «Когда ты снова хочешь увидеть меня таким?» «Нет, нет, не отпирайся», — продолжал мистер Корнер в виде смятения жены. «Ты же не забыла тот разговор за завтраком в первое утро после приезда Милдред. Ты сказала, что я стану привлекательнее, если буду время от времени позволять себе что-нибудь лишнее». Пристально за ней наблюдая, мистер Корнер заметил, что жена начала что-то вспоминать. «Я не мог доставить тебе удовольствие раньше», — объяснил мистер Корнер, «поскольку дела требовали, чтобы голова была ясной, а я не мог заранее знать, как на меня это подействует. Вчера я сделал все, что было в моих силах, и, надеюсь, ты довольна? Если так и есть, разреши мне позволять себе это раз в две недели», — добавил он. «Ты...» «Хочешь сказать?» — начала миссис Корнер, поднимаясь. «Я хочу сказать, дорогая», — проговорил мистер Корнер, «что едва ли не каждый день нашей супружеской жизни ты давала мне понять, что считаешь меня тряпкой. Твои знания о мужчинах основаны на глупых книжках и еще более глупых пьесках, и твоя проблема в том, что я не похож на их героев. Но я тебе продемонстрировал, что если станешь настаивать, я буду вести себя, как они». «Но ты совсем не был на них похож», — возразила миссис Корнер. «Я старался, как мог», — повторил мистер Корнер. «Не все же мужчины одинаковые. Я напился так, как мне удалось». «Я не говорила о том, чтобы напиваться, но имела это в виду», — перебил мистер Корнер. «Разговор шел о мужчинах, хвативших лишнего. Тот человек в пьесе был пьян, ты сочла его забавным». «Но он и был забавным», — настаивала миссис Корнер уже в слезах. «Я имею в виду то, каким он был в ухмелю». «Его жена не считала его забавным», — напомнил ей мистер Корнер. «В третьем акте она угрожала вернуться домой к матери, и, судя по твоей одежде, ты собиралась сделать то же самое». «Но ты так ужасно себя вел!» Расплакалась миссис Корнер. «Что же я такого сделал?» Осведомился мистер Корнер. «Ты колотил в дверь». «Да, да, помню. Я потребовал ужин, и ты поджарила мне пару яиц. А что было дальше?» «Ты заставил меня повторять таблицу умножения на 9 Мистер Корнер посмотрел на миссис Корнер, а она на него, и на мгновение воцарилась тишина. «Ты действительно хватил немного лишнего?» Прошептала миссис Корнер. «Или притворялся?» «Честно, признался мистер Корнер, первый раз в жизни, но и в последний, если хочешь». «Я так глупо себя вела», сказала миссис Корнер. «Прости меня, пожалуйста».